Глава четырнадцатая «А где наш бравый магистр?» — спросил О. Рэй, появляясь на пороге кабинета Гурса, командира всех отрядов спецназа Делерской разведки. Полковник оторвался от бумаг, заваливших весь его стол, поднялся, приветствуя начальника, и с тоской ответил. «Тот что уехал на склады. Королевские интенданты выдали нам арбалеты со струнами низкого качества». Олстирс обещал из этих придурков все внутренности вытрясти через задний проход. Конечно же, претензий к магистру Карту, своему старому боевому товарищу и соратнику, по поводу его отсутствия в штабе, Немченко высказывать не собирался. Адепт восьми стихий, отправляясь во дворец королю, и сам не знал, что решит оттуда сразу же навестить управление разведки. «Чего вид такой хмурый?» — поинтересовался он. «Случилось что-то?» «У нас всегда что-нибудь случается, вы же знаете», — вздохнул мастер меча. «Но ничего критичного или опасного нет. Тогда в чем дело?» «Да не могу я с этими пергаментами работать», — чуть ли не простонал Гурс. «Не мое это. Отчеты, доклады, сведения, аналитические записки, накладные. Хочется самоубиться, честное слово». «О, Ланд, может, кого-нибудь другого на мое место найдете» а я возьму под командование один из отрядов. Как раз у нас новый, только-только сформировали, там командира нет. Знаки полковник с удовольствием сменю на капитанские, а скажет и на лейтенантские». Землянин улыбнулся и прошел к дивану, где разместился, вольготно откинувшись на спинку. Настоятельно предложил жестом и полковнику усесться обратно в кресло. С насмешкой посмотрел на приятеля. Будучи сам в прошлой жизни тем, кого можно было назвать бумажным червем, бывший аудитор понимал, что большинство людей работать с документами не любит, а кто-то и вовсе не может. В случае с Гурсом мастер меча вовсе не являлся некомпетентным руководителем и с документами работать умел, только такая работа его и в самом деле тяготила. Глядя на боевого товарища, Андрей понял, что определился с тем, кто станет его первым неодаренным, кто получит магический источник. Правда, для этого нужно еще дождаться самому инициации хаосом и полного раскрытия умения великого. — Послушай, ты ж понимаешь, что такие должности я могу предоставлять только тем, кому полностью доверяю? — спросил он у полковника. — Думаешь, у меня очередь из таких? «Если да, то ты глубоко ошибаешься, так что нравится, не нравится, а остаешься на своем месте. Единственное, в чем готов помочь, это ввести в штат двух твоих заместителей. Одна кандидатура уже есть, наша молодая Ола Вишта. Как тебе?» «Благородная Ола в подчинении простолюдина? Почему бы нет?» — пожал плечами Андрей. Говорить о том, что не за горами, когда мастер меча сам станет Олом, пока не спешил. Тебя я знаю давно, а что только на прошлой неделе первый раз увидел. Ладно, я не по этому вопросу, Гурс. Есть дельце ровно по твоим умениям. Для этого собери отряд самых лучших наших спецназовцев. Не тех, кто ловко действует в лесах, а умельцев в обращении с оружием в ограниченном пространстве. Пусть не таких, как ты, но хотя бы близко к тому, сколько и когда, — сразу же сменил тоску на деловой настрой мастер-меча. — Полсотни. Вчера, — ответил по порядку благородный Ант. — Нет, ко вчера ты уже не успеешь, так что даю четыре, нет, три дня. — Могу я узнать, какая у нас будет задача? Да, но пока между нами. Можешь еще с картом обсуждать. Ему я тоже скажу. Будем брать штурмом королевский дворец в Равене. Захватить его полдела, еще надо потом удержать. То есть вначале штурм, потом отражение штурмов. Возьми к себе Ола Тайра. Вот вам портальный амулет. Андрей извлек из кармана перстень и бросил его полковнику. чтобы быстрее перемещались между учебкой и Далием. Обычно невозмутимый мастер меча, услышав о предстоящем деле, не сдержавшись, хмыкнул. Впрочем, вопросы задавать не стал, понял, что в нужное время все узнает. Сразу же повеселело на глазах начальника с радостью разгреб свитки пергамента и листы бумаги по сторонам, показав, что готов приступить к выполнению приказа немедленно. Немченко одобрительно кивнул и покинул штаб, переместившись во дворец. Там он застал вернувшуюся из школы Мию, сегодня у нее было всего три урока и сарину йоор мать девочки пришлось задержаться на час чтобы обсудить успехи в учебе младшей из олрф а то и было чем похвастать в замок мать с дочерью возвращаться не хотели в столице им было веселее да только дела никто не отменял на сарине по прежнему держалось управление хозяйством замка имея занималась зарядкой амулета и накопителей Андрей внутренне протестовал перед самим собой, не испытывая радости от эксплуатации детского труда, но, во-первых, в использовании магии маленьких Олл не было ничего необычного, а, во-вторых, девочке самой нравилось быть полезной, и она очень обижалась на любые намеки главы рода относительно ее возраста. К дворцовому порталу они направились втроем, если не считать сопровождение в виде пожилого слуги-управляющей, который нес покупки хозяйки и школьные принадлежности, уложенные в кожаный мешок. — Дядя Ант, а ты когда в замке появишься? — спросила Мия. — С какой целью интересуешься? — строго посмотрел на нее Андрей. — Опять с Недликом что-нибудь натворили, и Конврус будет на вас жаловаться? — Нет, ты что? — возмутилась девочка, но глазами все же вильнула. — Мы просто хотели водяную мельницу построить, а никого рядом не оказалось, чтобы предупредить о нашем уходе. «Ну, мы же не одни отправились, а с Барбосом!» «Разве что с Барбосом! Тогда ладно!» — засмеялся он. В окрестностях замка было безопасно, так что особой тревоги по поводу свободного хождения юной Олы и ее приятеля, бывшего мальчишки рабаджисы ставшего весьма полезным в хозяйстве Рея, он не испытывал. «Скоро вам будет чем более интересно влюбоваться паровым молотом и вообще паровыми механизмами!» «Чем?» «Позже сама увидишь», — не стал вдаваться в подробности попаданец. Чертежи механизма фон уже к отправил, и сейчас кузнецы должны приступить к выполнению заказа владетеля. «Все, идите первыми, мне в другое место нужно». Конечно же, и финансовый аудитор в прошлой жизни находил время на чтение развлекательных книг. В реальности проблем порой было столько много, что хотелось просто расслабиться а для этого классическая литература или философские труды мало подходили. Так он познакомился с жанром фэнтези, и, в частности, с поджанром боярки. Когда обдумывал пути прогресса мира Герталы, понятно вспомнил о техномагии. Увы, пока не придумал способа, как преобразовывать магическую энергию, вложенную в камни, кристалл или другой материал, в механическую. Как бы ни мечталось создавать автомобили, поезда или самолеты, двигающиеся на магической энергии, однако придется обходиться тем же, чем и на земле. Нефть здесь тоже добывали и даже умели выделять из нее различные фракции, от масел до керосина. И все-таки Немченко предпочел начинать с использования угля. Благо его тут много, берется из открытых карьеров и имеет высокое качество, почти антрацит. И это здорово. Гертали не грозит массовая вырубка лесов, которая в свое время стала бичом Англии, да и Европы в целом. Адепт восьми стихий посмотрел, как девочка провела на площадку мать и с ней переправилась в рей после чего зашел в портал сам. — О чем задумался? — спросила возникшая рядом Таня. Только в этот момент ее адепт осознал, что уже находится в Ровине и бессмысленно пялится перед собой, не обращая внимания, что в заброшенной рощице вокруг бродят какие-то босяки, а всего в нескольких шагах какая-то молоденькая нищенка свяжует труп мелкой собаки или щенка. — Увлекся планированием, — усмехнулся он над собой. — Пошли пройдем по городу, посмотрим, как сейчас в столице врага живут. — Андрей, да ты что? Ничего не замечаешь, что ли? Удивилась тень и показала в направлении, в котором вдали, где-то за рядами черепичных коньковых крыш, располагался дом-мастерская Рика и Али Шеми. «Там какие -то — Там какие-то пожары! Прокляв свою задумчивость, благородный Ант моментально отказался от пешей прогулки и сразу переместился к особняку своих резидентов. Оказался на лицевой стороне двора и спокойно выдохнул. Картина, представшая перед ним, была не особо радостной, но пока можно сильно не тревожиться. Здесь все живы и здоровы, хотя дымило где-то совсем неподалеку. или что что ветер дул с обратной стороны, спасало особняк почтенных шейми от задымления. Ставни дома мастерской все были закрыты, как и калитка, а ворота заложены крепким брусом. Перед ними топтались два незнакомых Ол-Рэу-вояки, в которых он сразу же распознал наемников. Рик со своим рабом нес к углу забора козлы для распилки дров. Их гадюка иногда использовала при наказании нерадивых работниц. Немченко сразу догадался, что козлы нужны, чтобы, взобравшись на них, наблюдать за происходящим на улице. Самой хозяйке не было видно, однако ее спокойный голос, которым она отдавала распоряжение, он услышал. — Резиденты в порядке, — облегченно выдохнул он. Появиться из сумрака при непосвященных посчитал неблагоразумным, поэтому переместился за ворота. Увидел, как по улице перебежками то тут, то там движутся какие-то непонятные личности, которые в сторону ворот Шеми не смотрели, а через несколько мгновений В образе Джеймса Бонда сильно постучал в калитку. «Аля, дочь! Рик! Впустите, это я!» — прокричал он. «Согр, открой! Там мой тесть!» — скомандовал Олшеми. Немченко ждал возле калитки, но ту закрыли навесным замком, а ключа у наемника, видать, не нашлось. Вот и сдвинул вояка брус, открыв створку ворот на столь узкую щель, что почтенному Бонду пришлось протискиваться. Рик Шеми уже установил козлу забора, и на них взобрался дворовый, а сам хозяин дома, изображая радушие и тревогу одновременно, с объятиями встретил тестя. Громко удивляясь, как тот нашел в себе отваги прийти в ремесленный район. — Так я ж за вас переживаю, — объяснил свое появление гость. — А мне-то что? Я свое, считаю уж пожил ну — Ну-ну, дорогой тесть, ты у нас вон какой крепкий, еще сто лет проживешь. Олшеми повел начальника в дом, не потрудившись представить его наемникам. Гадюка встретила господина в холле, сбежав в момент его появления с лестницы. После родственных приветствий и поклонов слуги, вооруженного увесистой палкой, и дорогого гостя провели в кабинет хозяйки, где Немченко узнала о происходящем сейчас в городе. Казалось бы, о каких бунтах Черни может идти речь в мире? в котором присутствует магия и превосходство дворянства над простонародием огромное. Тем не менее, только на памяти землянина случилось уже шесть мятежей, и не где-нибудь в глуши, а в городах с проживающим там большим количеством олов. Нынешний Ровенский мятеж оборванцев из нижних районов получился уже седьмой. Волнения начались еще прошлой ночью. Вначале в предместьях, а с открытием городских ворот, они перекинулись и в кварталы трущоб южной части Милецкой столицы. риг говорит, что коменданта, не отдавшего приказ не разрешить проход в город голодранцев из предместьей, уже арестовали, только своим бездействием он поспособствовал распространению пожара мятежа, да и пожаров в прямом смысле этого слова. Понятно, ни о какой попытке захвата власти или ее свержения никто из десятков вожаков-бунтарей даже не думал. Олы способны превратить всю Ровину в пепел очень быстро. Только вот никто из них, конечно же, такого делать не станет. Ведь не жить потом самим на пепелище. Собственно, такое положение и открывает возможности бунтовщикам бесчинствовать и грабить в благополучных кварталах. Бедноту тоже можно понять. Перед войной король Нигарт сильно обобрал налогами своих подданных, рассчитывая покрыть военные убытки трофеями. Однако победы у Милли-то не случилось. Наоборот, несмотря на помощь союзников, королевство потерпело сокрушительное поражение, да еще лишилось своих могущественных магов. Всех спасибо молодому далиорскому адепту Тени олурею и теперь потребовалось еще большее количество золота как на выплату контрибуций назначение которых ждали от рафиа четвертого так и на возврат долга фагосу империя предпочитала не платить своим клиентам действовавшим в ее интересах а давать кредит пусть и под щадящий процент все эти обстоятельства привели к тому что правительство миллита вновь объявило о повышении налогов и введений дополнительного сбора Понятно, изданный указ касался в первую очередь торговцев, ростовщиков, ремесленников и свободных крестьян. Но ведь остальные слои простолюдинов сильно от них зависели. Даже нищие поберушки на своей шкуре почувствовали изменившиеся не в лучшую сторону обстоятельства. На помойках практически не появлялись теперь объедки. Когда народу, по сути, становится нечего терять, многим просто грозила голодная смерть, Поводы для бунта искать не требуется. Никто не знает пока, с чего там в предместье все началось, но второй день многочисленные шайки мятежников громят склады и дома обеспеченных горожан. Особняки олов находятся в относительной безопасности, только это может продлиться недолго. Отчаяние способно толкнуть оборванцев и на штурм самых центральных кварталов столицы. Ситуация усугубилась и тем, что в Ровине практически не осталось войск. Гвардейский полк, стражи и отряды городского ополчения, которые так и не удается собрать. Почтенные горожане предпочитают укреплять и сторожить свои дома, как это делает Рик Шеми. Резидент не только не побежал в строй квартального отряда, а еще и забрал из гильдии наемников двух бойцов. — Цены на их услуги подскочили втрое, — пояснил Рик. — И не это беда, а то, что их расхватали всех за полдня. Если бы не моя должность, мне бы и этих не досталось. — Амулеты? — Андрей прислонился задницей к столу. — Имеются? — кивнул Олшеми. — Да я и сам кое на что способен. В таких обстоятельствах не разберут, чем я воспользовался, артефактом или собственной магией, некому. Завтра в полдень сюда, в Ровину, должны подойти пол королевских егерей и шесть сотен восьмого пехотного. С такими силами уже смогут начать зачистку кварталов, а пока будем сами сидеть за заборами и отбиваться. У меня сил хватит, все ж там обычная распоясавшаяся рвань. Они ищут жертв послабее, хватит нескольких заклинаний, чтобы обратить их в бегство». А чтоб не закидали нас чем-нибудь горючим, мы ставни, как видишь, закрыли. Бочки с водой полные, хорошо, что колодец свой. Эх, не догадался пяток самострелов с запасом болтов держать дома. У нас трое рабов вполне могли бы ими пользоваться, но теперь уж ладно. А ты с каким-то поручением к нам прибыл? И новые выкройки принесли от госпожи Джисы? Подала голос улыбающаяся Хадюка это бывшая воровка мало боялась, тем более бунта нищих. — А каких-нибудь синема при вас нет? — Как же, специально для тебя и то, и другое припас, — вернул улыбку адепт восьми стихий. — Вообще же я тут просто мим проходил, дай, думаю, загляну. А так-то мне нужно подготовить события, по сравнению с которым нынешние беспорядки — это детские шалости. Супруги Шеми переглянулись, они явно умели разговаривать друг с другом взглядами. Немченко давно заметил, что из них получилась замечательная пара. Не зря ведь плюс и минус притягиваются друг к другу. «Мы можем узнать, что вы имеете в виду под событием?» За двоих поинтересовалась Аля. «Разумеется!» — кивнул благородный Ант. «Вы ведь мои резиденты и должны быть в курсе всего». — Я рассчитываю с нашими спецназовцами завершить захват дворца и сменить королевскую династию. — Точнее, оставить Миллет Бизоной. — Вы что так смотрите? — тихо рассмеялся он. — Полагаете, ваш начальник выжил из ума? — Нет, командир, — мотнул головой Рик. — Такие мысли нам и в голову прийти не могут. Ты же у нас реально могучий. Кто в этом сомневался уже в чертогах у великого, включая самого Ола Майсера? Но все равно неожиданно. Как то королевство без короля? Республика, что ли? Провинция Рик, провинция Миллет. Немченко отлип от стола. Ладно, раз вам пока тут ничего в ближайшее время не угрожает, пойду дальше. Мне нужно провести разведку во дворце. Это недолго. На обратном пути постараюсь где-нибудь разжиться арбалетами. Принесу. А сейчас возьми, Аля. Ты же этого хотел Он выложил из сумки рисунки платьев и нижнего белья, сделанные Ол и Рэй, и вынул из кармана два небольших кусочка янтаря с фильмами «Весна на Заречной улице» и «Девчата». ходюки наверняка понравятся, Рику наверняка нет. Всем не угодишь, Андрей так считал.